Глава 23. Валерий Николаев зашел к Земцову попрощаться. Он уже был в костюме тысяч на пятнадцать баксов с непременными часами, золота, масса бриллиантов, которые на российских ворах и казнокрадах всегда висят как браслет с клеймом. Ну что, прощай, полковник Слава. Неплохо провели время, да? Неплохо, согласился Слава. До свидания, Николаев. Такая жизнь получается чудная штука, что лично я нашего свидания не исключаю. «Не исключай, конечно», — весело рассмеялся Николаев. «Зато тебе твой казенный грош платят, чтобы ты такие фантазии не исключал. Будешь в Германии, звони, приму как друга, покажу, как люди живут. Понравился ты мне, если честно. Пригласил бы на работу, да ты же не пойдешь, принципиальный небось». «Киллером приглашаешь?» – изумленно спросил Слава. «Да дело у меня найдется на любой талант. Ну что, соврал я про то, что меня опередили?» «То-то же! Мне верить можно и нужно». «Не соврал. Прошу прощения. Мне нужно на суд по делу об убийстве Артема Марселя». «Удачи!» «Сказать прикол напоследок. И тут меня, скорее всего, опередили». Этот Марсель многим был бельмо в глазу, а получилась вроде смешная история. «Да, обхохочешься», — жестко сказал Слава. «Убит известный, полноценный и нужный обществу человек, а убийца — гениальный мальчишка, который рамсы попутал от дурной любви». «И это мне в тебе нравится», — сказал Николаев. К сердцу ты все близко принимаешь, но совет напоследок, завязывай с этим. Ты что, плакающийся за три копейки, горевать по жмурикам? У тебя самого жизнь одна, и прожить ее надо, как надо. Так что подумай, звякни мне, все перетрем, тебе понравится». Странный то был суд. В зале сидели молчаливые люди, печальные и суровые. Сотрудники канала. Пострадавшая, также главной свидетельницей обвинения, была Дина. В зале было много журналистов. Дина подошла к своему оператору и сказала тихо, «Ничего не снимай. Мы не будем давать этот процесс. Я просто объявлю минуту молчания». Она изложила ситуацию, уложившись в несколько минут. Прокурор читал длинное и нудное обвинение. На фоне яркого и эмоционального обвинения самого себя, которое все уже услышали в объяснении Дениса, официальное заключение не прозвучало. Прокурор потребовал 10 лет строгого режима. Адвокат произнес вялую, бессодержательную речь. После нее Денис обратился к судье. «Разрешите уточнить, Ваша честь». И уточнил, как показалось Славе, еще лет на пять. Напирал на особый умысел долгую подготовку. Мать Дениса, довольно молодая по возрасту и почти старуха внешне, вообще не смогла говорить. Постояла, прижав носовой платок к рту, махнула рукой и ушла в свой угол. Последнее слово Дениса было катастрофическим. Он сказал, что очень жалеет убитого им человека — Но сам факт, что он так сознательно его убил, говорит о том, что в нем есть потенциал убийцы. Судья уже собирался уйти в совещательную комнату, но ему передали записку. «У меня тут просьба эксперта по делу Масленникова. Он просит дать ему слово. Разумеется, Александр Васильевич, мы вас слушаем». «Я не собираюсь комментировать или опровергать ничего из того, что тут прозвучало». Это не входит в мою компетенцию. Я просто прошу вас, Ваша честь, внимательно прочитать мое заключение после психиатрической экспертизы обвиняемого. Вы, конечно, поймете, что Василевский является человеком с феноменальными интеллектуальными возможностями. Я просил бы это учесть и указать в частном определении к приговору то, что ему нужны соответствующие условия содержания. О чем вы? О том, что человек, совершивший подобное преступление, должен быть освобожден от работы или может рассчитывать на более комфортные, в отличие от других, условия? Нет. Обвиняемый привык и к тяжелому труду, и к суровой жизни. Он не лодырь, мягко говоря, но ему, как никому другому, необходимо личное пространство, возможности для занятий и учебы. Не секрет, что в наших учреждениях студентам или ученым не дают книг или запрещают читать Такое бывает Это хотелось бы предупредить в процессе сейчас Я не беру на себя полномочия адвоката Не оправдываю ни в чем обвиняемого Скажу простую вещь Убит нелепо прекрасный авторитетный деятель Сейчас получит свой серьезный срок убийца Но растоптать окончательно судьбой будущее человека с такими невероятными способностями, человека, который только начал свою самостоятельную жизнь, мы не имеем права позволить. Это тоже преступление. Лично я беру на себя право контроля. И я, встала в первом ряду Дина, право журналистского контроля. Да и я лениво поднялся земцов». «Что там творится?» — посмотрел судья на входную дверь зала. Там раздавались возгласы, дверь переоткрылась, и в зал ворвалась Аня, которую пытались удержать два охранника. «Меня не пускают! Мне сказали сюда не приходить! А это я убила Артема!» «Что-что?» — переспросил судья. «Кому-то известно это особо? Или это городская сумасшедшая?» «Это Аня!» «Она не сумасшедшая», — сказал Денис. «Но, конечно, она никого не убивала». «Всем она известна, Ваша честь», — с досадой сказал Земцов. «Это Синицына. С ней встречался Артем Марсель, а она окрутила мальчишку. Сказала убить соперницу, какую она считала Дину Марсель». Потом опровергла свои признания. Василевский тоже все опровергал с самого начала. Я просто исключил ее из расследования, когда понял, что там нет материала. Это одна истерика, что мы и видим. «Синицына», — обратился судья, — «как вы можете подтвердить свои слова? Вы давали Василевскому деньги, как киллеру? Передавали оружие? У следствия нет подтверждения факта вашего заказа». «Да, я все ему давала и передавала». «Это можно проверить?» «Проверяли», — сказал Земцов. «Ничего она ему не заказывала. Просто чушь какую-то несла по телефону». Он понял так. «Но я не по телефону говорила ему, чтобы он убил». «В общем, понятно, девушка», — встал судья. «Вчера мне один сосед сказал, что нужно другого повесить на осине». Поскольку он его место на стоянке занял Но я почему-то не побежал никого вешать Пейте валерьянку Ваши показания не имеют ценности Когда судья ушел, Анна бросилась к стеклу За которым стоял Денис Она стучала по нему кулачками Кричала, отпустите его Он ни в чем не виноват, это я Денис смотрел на нее печальными глазами Как будто издалека Так ему казалось Время, пространство и воздух раздвигают их сани по разные стороны земли. Неотвратимо раздвигают. Навсегда. Ему дали десять лет строгого режима. Частное определение насчет возможности заниматься по его усмотрению чтением и наукой было. Все уже ушли. И судья, и прокурор, и адвокат повели Дениса. А его мать вдруг закричала. Подождите, вернитесь, я забыла. Что такое подошел к ней Земцов? Я совсем забыла дать это. Собиралась сразу, я очень испугалась, когда все началось. Она протянула Земцову смятый листок в пятнах от слез. Она все заседание держала его в руках и забыла отдать, чтобы приобщили к делу. Слава взял, разгладил, взглянул. Слово канцер. «Сразу бросилось в глаза. Я из-за этого задержалась. Не было никакого прорыва. Обследование. Стадия плохая. И года у меня нет. Не то что десять. Как их всех вернуть? Как им это дать?» Сейчас это уже невозможно Но я возьму, мы постараемся использовать Найдем адвоката, который напишет прошение об УДО Это условно-досрочное освобождение Только, Нина Васильевна, мне очень жаль Но приговор эта справка не отменит Может сказаться на год-два меньше, но я не уверен Тогда хорошо, что я это не дала И Денис не знает Я вас очень прошу «Не говорите ему. Когда я могу попрощаться?» «Завтра. У него будет звонок вам. Вы обо всем договоритесь. Желаю вам сил. Чудеса случаются», — говорят в таких случаях. Слава ехал в отдел, по разрытой на двух полосах дороги. Машина прыгала на обломках асфальта, и он бормотал про себя. «Черт! Черт! Черт!» Это относилось не к дороге.